Глава 9. Ян Троян. Инструментовка Юдифи. Мои встречи с спокойным паном Фолтоном продолжались недолго и носили собственный деловой характер. Как-то он пришёл ко мне в оперу, где я работала консультантом по вокалу, с особой просьбой помочь ему инструментировать его оперу Юдифь, которая, по его словам, была уже совсем готова. Он сказал мне, что в музыке он дилетант, самоучка, что играет он с детства и страстно любит музыку, но что обстоятельства не позволили ему поступить в консерваторию. Возможно, сказал он мне, я больше поэт, чем музыкант. Меня увлек сюжет Юдифи, и я задумался было написать драму. Но я не мог ничего с собой поделать. Каждая сцена, которую я писал, каждый диалог, который я составлял, неумолимо и властно вызывали в моем сознании музыкальный образ. Вместо речи я слышал пение. Он беспомощно пожал плечами. Я был просто вынужден писать это в виде музыкального произведения. Мало-помалу оно росло само по себе, музыка вместе с текстом. Сейчас я в Черне закончил работу и не знаю, что делать дальше. У меня начальство отсутствует некоторые технически, я бы сказал, ремесленные навыки, например, в оркестровке. "Простите, сударь", сказал я ему, "в искусстве нет ничего ремесленного, искусство вообще должно быть только совершенным ремеслом и целиком должно быть искусством". Так непозволительно говорить сударь. — заметил я ему, — оркестровка отнюдь не ремесло. — Взгляните на Берлиоза, сударь, или перечитайте партитуру Дона Джованни. — Какое ж это ремесло? — Нет, так не годится, сударь. — Тогда нам с вами не о чем разговаривать. Он стал извиняться, он дескать не то имел в виду, что просто он вполне отдаёт себе отчёт в том, как остро не хватает ему определённого технического опыта и знаний законов музыки, ему нужны только некоторые указания или советы, которые помогли бы ему в дальнейшей работе, и потому он обращается ко мне. Вслед за этим он предложил мне гонорар, который удивил меня своей щедростью. Не так не годится, пан Фолтон, сказал я ему. Я не могу этого принять. Я могу давать вам уроки, пока вы не найдёте кого-нибудь получше. Я бы рекомендовал такого-то и такого-то. И я назвал ему нескольких хороших музыкантов. Я больше специалист по вокальным сочинениям, сказал я ему, но даю и уроки. Столько-то и столько-то в час. Однако советы вам заниматься у кого-нибудь другого, если вас интересует инструментавка. В инструментах я не очень разбираюсь, пан Фолтен, мне достаточно человеческого голоса. Вряд ли я буду вам полезен. Нет, мне нужна именно ваша помощь, сказал он. А вас все говорят, что вы исключительно строгий и взыскательный музыкант, а мне как раз не хватает дисциплинированности, сказал он. Я опасаюсь, как бы моё музыкальное проявление не стало слишком беспорядочным. Признаюсь, я немножко варвар, я знаю, сказал он. Это у меня просто от переизбытка творческой силы и воображения. Но я не вполне уверен, что в моём произведении есть истинный и стройный порядок. "Это не годится, пан Фолтон", сказал я ему. "Порядок должен быть в вас самом". Знаете что? Я взгляну на вашу оперу, но я не смогу научить вас ничему такому, чего не было бы в вас самом. Весьма сожалею, но простите, это абсолютно искучено. Такой библейский сюжет, как Юдифь, сказал я, это очень серьёзная вещь, пан Фолтон. Хотя это и апокриф. Я сам пытался вточенять на темы псалмов судор и знаю, что это такое. Трудно, очень трудно. Мы договорились, что я приду к нему домой, и он проиграет мне главные темы своей Юдифи. Тогда мы всё и обсудим. Я пришёл к нему, как мы усоворились, пан Фолтон принял меня очень сердечно и тут же заговорил об общей концепции Юдифи. "Прошу вас, не надо", сказал я ему. "Сначала вкрадцы сюжет, и сразу же извольте проиграть, кусок за куском, пан Фолтон, строчку за строчкой". Чего нет? в строке того нет и в концепции. Как хотите, сказал он, тогда начнём с увертюры перед воротами Бетилуи. Представьте себе пастушеский пейзаж, любовный напев свирели. Утро, и дева Юдифь с кувшином идёт к колодцу за водой. За ворота, сказал я, но это ошибка. В крепостях колодцы были внутри города Судары, так не годится. «Но это, мне кажется, несущественно», — возразил пан Фолтон. «Ведь речь идет о музыке, а не географии». Вид у него был раздраженный. Ну, затем входит глашатый Алаферна с трубачами и призывает город Бетилую сдаться. Город отказывается. Потом трубы трубят тревогу, и хор женщин скорбит по поводу начала войны. Это увертюра. Извольте проиграть, сказал я ему. Тут уже есть что воплощать. Играло не очень чисто, но достаточно бегло. После пассажа с девой у колодца он остановился. Здесь у меня нет перехода к трубачам, иглашатый извинился он. Я не знаю, как отпостарали перейти к фанфарам. Но вы должны это сами знать, пан Фолтон, сказал я. Вы должны знать, что там у вас происходит, но, пожалуйста, играйте дальше. Он продолжал и сам исполнил арио глашатае. Потом снова остановился. А теперь город отказывается сдаться Алаферну. Этого у меня ещё нет. А теперь сигнал тревоги, сказал он и ударил по клавишам, и плач женщин. Вся эта сцена длилась 18 минут. Пан Фолтон, это не годится, сказал я. Абсолютно не годится. Вы можете всё выбросить и начать с изнова. Он был уничтожен и судорожно глотал слюну. По-вашему, это так плохо? плохо, сказал я. Мне очень жаль, но приходится это сказать. По большей части у вас там все хорошие вещи, но все вместе очень плохо. Ваша пастораль — это дебюси, но пастух со свирелью совсем сюда не подходит. Это пастух в стиле рококо. А рококо здесь никак не может быть, ведь библейский пастух — это кочевник, сударь. Но мат с копьем. Музыкант должен думать. Дева с кувшином хороша — это почти классика, чистая работа. Но свирель с ней не сочетается, в свиреле есть что-то от фавна. Не сочетается у вас одно с другим, сударь. Звучит нечисто и как-то недостаточно продуманно. Словом, одно абсолютно исключает другое. Фанфары — это Верди Аида. Ловко скомпонованная вещь с блеском, драматично и эффектно. Только я бы этого сюда не вводил. Тут бы нужно что-нибудь более строгое. Тревога в городе вообще плохо. Это, извините, веризм. натурализм, то есть вообще не музыка. Дальше у вас там хор женщин на слова о горе, горе. Очень хороший хор Пан Фольтен. Просто отличный. Ево даже жаль включать в оперу, лучше сохранить как самостоятельное вокальное сочинение. Я бы на вашем месте, Пан Фольтен, вообще оставил сочинение оперы. Опера не чистый жанр. Это театр и много другое, это не только музыка. Вы могли бы заниматься чистой музыкой. Вот, например, Дева у колодца или хор женщин. Не знаю, что вам сказать ещё. Он слушал, тихонько касаясь клавиш. "Наверное, вы правы", сказал он с усилием. "Во мне так много, и я не в состоянии во всём этом совладать. Я не могу причесать, пригладить". Он вдруг встал и пошёл к окну. По спине его было видно, что он плачет. Послушайте, пан Фолтен, сказал я. Так не годится, нельзя плакать. Искусство не игрушка, чтобы из-за него плакать. Человек не должен думать только о себе. Важно не то, что есть в вас, а то, что вы из этого сделаете. Желаете сочинять оперу, сочиняете, но плакать это судор. Тут я вам ничем не помогу. Никаких таких чувств, пан Фолтен. Искусство труд. «Творчество — это труд, труд и труд. Сядьте-ка к роялю и сыграйте мне вариации на тему «Постарали». Попробуйте ее, как ларга в мажорном ключе». Он громко высморкался, как ребенок после слез, послушно сел к роялю и, не глядя, коснулся клавиатуры. «Пожалуйста, — сказал он, — не надо сегодня, сегодня я не могу. Покажите мне сами, как вы это мыслите». Я не люблю импровизировать, но все же проиграл героическую вариацию на его мотив. Он просто сиял от счастья. Это неплохо, — воскликнул он. — Вы думаете, такая овертюра пошла бы? — Попробуйте теперь сами, — сказал я ему. Он сел к роялю и точно до последней ноты сыграл мою вариацию. Должно быть, он обладал необыкновенной музыкальной памятью. — Но что это такое, пан Фолтон? — сказал я. Ведь вы повторили мою вариацию. Попробуйте что-нибудь свое. На морщий флоп он стал играть, но у него опять получилась та же вариация, в которую он снова вел эту противную тему свирели. Я покачал головой. Он перестал играть и сказал, простите, я сегодня не чувствую истинного вдохновения. Да вам и не нужно никакого вдохновения, сказал я. Музыка, сударь, должна быть таблицей. такой же точный, как знание. Вы должны знать, чего вы хотите. Размышлять нужно, э, вы понимаете меня? Никакого вдохновения, только труд. Он надугбы, как капризный ребёнок. Этого я не умею. Я не могу так творить, я не сухарь. Жаль, сказал я. В таком случае я ничему не смогу вас научить, пан Фолтон. Весьма сожалею, но мне больше у вас нечего делать. Глаза Фолтона снова увлажнились. Как же мне быть, шептал он сокрушённо. Я ведь должен закончить свою дифи. Он был так по-детски несчастен, что мне стало жаль его. Послушайте, пан Фолтон, сказал я. Давайте поступим так: Я разберу вместе с вами Юдифь ноту за нотой и буду говорить вам, где что плохо, или как бы это получилось у композитора-профессионала. А вы уж сами сделаете выводы, как и что исправлять, согласны? Пан Фолтон согласился, и я начал давать ему уроки. Я столь пространно описываю свой первый разговор с паном Фолтоном, потому что из него я полагаю, вытекает несколько выводов. Во-первых, что Фолтон и впрямь фатально любил музыку, и его снедало желание написать оперу. Наверное, он выбросился бы из окна, если бы кто-нибудь помешал ему в этом. Во-вторых, он безусловно был самоучкой и дилетантом, которого ставило в тупик задание Пустяковое для самого посредственного студента консерватории. В третьих, судя по некоторым отрывкам, которые он мне проиграл, он обладал редким и прекрасным даром. Тем более меня озадачивало и изумляло, что наряду с такими удивительно чистыми композициями, как Дева у колодца или хор женщин, он удовлетворялся более или менее банальными и даже второсортными пассажами и совершенно не понимал «какое между ними различие?» «Кроме того, я вынес из первого урока убеждение, что мы с паном Фолтоном, к сожалению, никогда не найдем общего языка. Он явно принадлежал к тем художникам, которые считают искусство неким самовыражением и самовоплощением, средством, благодаря которому беспредельно проявляется их собственное «я». Я никогда не мог примириться с тем, таким пониманием искусства, не скрою. Все личное кажется мне скорее засорением художественного произведения. То, что есть в тебе, твоя самобытность, человечность, ты сам — это лишь материя, а отнюдь не форма. Если ты художник, то ты здесь не для того, чтобы умножать материю, но для того, чтобы придать ей форму и порядок. У меня всегда перехватывает дыхание, когда я читаю в Писании: В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И дух Божий носился над водою. Насёлся в отчаянии, ибо то была лишь материя без формы, материя безвидна и пуста. И Бог сказал: "Да будет свет!" И стал свет. Это можно истолковать как первый шаг к познанию себя. Материя осознала самоё себя и во мглении смотрит на себя в брежищем рассвете. Это начало всяческого формотворения. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Сказано отделил. Это означает расщеленил, отграничил и очистил. И отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и назвал Бог твердь небом. И сказал Бог, «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится место сухое». И стало так. И назвал Бог сушу землею. И увидел Бог, что это хорошо». Поскольку же было сказано, что в начале сотворил Бог небо и землю, тем самым было сказано, что не самовозникновение, а только вот это отделение и упорядочение явилось истинным началом и божественным творческим актом. Я не мастер толковать Библию. Я только музыкант и понимаю это следующим образом: в начале ты один. Материя безвидная и пустая. Ты один и твоё я, твоя жизнь, твой талант всё это лишь материя, отнюдь не творчество, а лишь сотворённость. Как бы широко ты ни распахивал своё я и ни наполнял свою жизнь, ты всё равно не более, как материя пустынная и хаотичная, над которой дух божий носится в отчаянии, не зная куда опуститься. Ты должен отделить свет от тьмы. Чтобы материя обрела форму, ты должен отделять и отграничивать, чтобы возникли четкие контуры, и мир предстал пред тобой в полном свете, прекрасной, как в день своего сотворения. Ты творишь лишь постольку, поскольку придаешь форму материи. Творить значит расчленять и снова и снова создавать мир. конечной незыблемой границы в материи, которая безвидна и пуста. Отделяй, отделяй, иначе мир твой рухнет без форменной материи, на которой еще не почила милость Божия. Ведь уже слушая и глядя, воспринимая и познавая, ты разграничиваешь предметы или звуки. И как же чисто и ясно, строго и умно Должен ты разграничить, если ты творец и пытаешься идти по стопам Божьим. Отделяй, отделяй. И пусть творение твоё исходит из тебя. Всё равно его начало и конец заложены в нём самом. Его форма должна быть столь совершенно замкнута, чтобы в ней уж не оставалось места ни для чего другого, даже для тебя самого, ни для твоей самобытности. ни для твоего честолюбия, ни для чего из того, в чем находит себя и упивается собой твое Я. Не в тебе, а в самом себе творение должно находить свою ось. Все дурное, все нечистое искусство возникает от того, что в нем осталось что-то личное, что не обрело формы и не стало отделенной вещью. Это и не суша, что Бог назвал землею, И не собрание вот, что он назвал морями, но болота, материи нерасчленённые и пустая. Большинство художников, как и большинство людей лишь до бесконечности умножают материю вместо того, чтобы придать ей форму. У одних она извергается подобно адской лаве, у других отлагается подобная осклизлому илу на берегах вод. И снова и снова Кипит, и громоздится земля безвидная и неискупленная, чающая грозного и прекрасного акта творения. Отделяй, отделяй. Никогда не потеряет силы и не перестанет устрашать этот строгий закон. Закон дня первого. Ибо и сатана проникает в искусство, стараясь подпортить, А ву знает его без ошибки, ибо он от природы тщеславин и суетин. Он кичится материей, оригинальностью или могучестью. Всякая чрезмерность, всякое буйство порождены его пагубным дыханием. Любая мания величия, всё показное раздувается его нечистый и судорожный гордыни. Всё, что есть в искусстве дешёвое, блестящее, Расчлененного на легкий успех — это краденые блестки его обезьяньи спеси, его недоконченное и незавершенное. Это поспешные следы его лихорадочного нетерпения и вечного ничего не делания. Всякая поддельная и показная форма — это взятая на прокат маска, которую он тщетно старается прикрыть в свою безнадежную пустоту. Всюду, где работает художник, как везде, где идёт речь о человеческом превосходстве, бродит дух зла, подстерегая случай показать себя, искусить и вселиться в тебя. Сам творить не умея, сатана на렵ит завладеть тобой. Чтобы загубить твоё творение, он насылает порчу на тебя, разъедает твоё нутро самопохвальем и самодовольством. «Дабы обмануть тебя, чтобы ты не различил его в истинном, безликом образе, он выдает себя за тебя самого, принимая на себя защиту твоих интересов. «Это я!» — шепчет он тебе. «Я — твое демоническое начало, твое гениальное, жаждущее славы — я! Пока я с тобой, ты велик и независим, и будешь творить, как захочешь, лишь себе будешь служить. Ибо дьявол никогда не настаивает, чтобы ты служил ему, только себе. Себе служи. Он отлично знает, почему делает так, знает, как управлять человеческими душами и поступками. Его вечное несчастье, как и его сила, заключается в том, что у него нет ничего своего. Мир принадлежит Богу. И нечистый дух не имеет в нём своего дома. Ему дано лишь разрушать то, что не принадлежит ему. И ты никогда не можешь быть уверен, что дьявол не вмешивается в твои дела. Одного только дух зла не умеет творить чисто и совершенно. Слава Богу, теперь я могу наконец вернуться к теме искусства. Но я должен был сказать о Боге и о Сатане, ибо поверьте, Нет искусства вне добра и зла, напротив. В искусстве для самой возвышенной добродетели и для самой низкой низости и порока найдется больше места, чем в какой-либо другой человеческой профессии. Есть искусство чистое, которое пытается трудиться чисто и совершенно. Есть искусство, в котором форма вещи отделена и искуплена. И я бы сказал искусство. обошедствлена, ибо деяние может нести на себе отпечаток как отчетливой святости, так и неясного проклятия. Все зависит только от тебя. Чем больше ты любишь мир, с тем большим усердием ты будешь пробиваться к полному познанию его таинственно совершенного бытия. Твой урок тебе задан не для того, чтобы ты мог проявить себя в нем, но для того, чтобы ты мог проявить себя в Но для того, чтобы ты им очистился, освободился от самого себя, не себя ты творишь, но выше себя. Ты твёрдо и упорно добиваешься лучшего видения и слышания, более ясного понимания, больше любви и более глубокого знания, нежели то, с каким ты приступил к своему творению. Ты творишь для того, чтобы в своём творении познать форму и совершенство окружающего тебя мира твоё служение ему есть служение богу есть богослужение и напротив есть искусство нечистое и проклятое на этом обрывается текст карилы чапика